Горозит ли руководителю опасность превратиться в злодея? В принципе, да. Право наказывать один из источников формирования не только поля мотивации, но и поля власти. Британский философ Джон Эктон сказал: "Власть развращает. Абсолютная власть развращает абсолютно". Бытует мнение, что обладание властью портит человека. Может быть, и поэтому тоже руководители стремятся быть хорошими и опасаются любых проявлений своей власти. Любой руководитель, обладая властью по умолчанию, нуждается в этом ресурсе для обеспечения качества управления. Там, где нет власти, царят анархия и самоуправство. У власти в бытовом смысле репутация скорее негативная, и пользоваться ею как бы нехорошо, но власть, как и наказание по своей сути, не могут быть хорошими или плохими. Это инструменты. Инструмент же находится вне морали. Хорошими или плохими могут быть только цели его использования. За цели же отвечаете вы. Ни один ресурс не портит человека, он лишь проявляет его истинные качества. Обладание определенным ресурсом может мотивировать вас вести себя так, как вам не пришло бы в голову вести себя без этого ресурса. Поэтому нельзя отказываться от освоения инструмента, необходимого вам для выполнения своих обязанностей. Мы не всегда можем выбирать, чем пользоваться, а чем нет, так как это определяется самой физикой процесса и технологией управления процессом. Поэтому изучайте необходимые инструменты. Помните о том, что они могут вас проявить, и учитесь управлять своими поступками. Это позволит вам осознанно и рационально применять и власть, и наказание. В этом случае вам не грозит опасность стать злодеем. Если же одна мысль о необходимости употреблять власть и наказывать сотрудников буквально выворачивает вас наизнанку, то лучше пока не поздно сменить профессию и найти себе дело по душе.